Глава тридцатая Первый час дитя тьмы и приемыш света ехали молча. Оба громко сопели, недовольные вынужденным соседством, и нервно ерзали. Раздражение копилось, готовое в любой момент прорваться. «Не пихайся!» «А я и не пихаюсь!» «Нет, пихаешься!» «Ты слишком много места заняла!» «Мое седло хочу и занимаю!» «А тут я еще есть!» «Ну и что?» Расселся, как толстый орк, и ворчит. «Сама ты вонючий орк!» «Орки не вонючие!» «Вонючие!» «Сам ты вонючий! Орки мятые пахнут!» «Как будто ты их нюхала!» «Нюхала! Меня дядя Урубука на шее катал! Понятно?» «Вот и каталась бы на нем!» «На ком хочу, на том и катаюсь!» «Скажи спасибо, что мы тебя из подвала вытащили!» «Это не ты меня освободила!» «А вот я!» «Барон меня просил с тобой разобраться, а Сеня тебя только вывел. Если бы я не захотел, так бы и сидел в подземелье. Я тебя не просил меня вытаскивать. Не хотел бы, не вышел. Мы силком тебя не тащили». Сеня наблюдал за ними с улыбкой. Пусть себе ругаются. Главное, они разговаривают. Они швыряются боевыми заклятиями. Маленький шаг для двух детей и огромный прыжок для великих сил. Ты тёмная, а ты светлый. И что? Светлые добрые. Где ты добрых нашёл? Видела я, как ваши эльфы всякую жуть творят. Неправда. Сама вот этими глазами врёшь. Да чтоб мне лопнуть на месте. Дитя косилось на приёмыша, ехидно прищурившись. А тот даже отодвинулся, грозя свалиться. Вдруг и правда лопнет. Забрызгает всё. Но нет, даже пухнуть не начала. «Убедился? Это наши тёмные добрые!» «Да как же! Ваши орки — самые лучшие!» «Ваню!» — мальчик поперхнулся. «Жестокие они!» «А как ты хотел!» «Вы на них всё время нападаете, убиваете, детей воруете!» «Чтобы они первые на нас не нападали!» «Если мы их не будем отгонять, они разорят наши города!» «Вот-вот!» — ты сам сказал!» «Вы первые нападаете!» «Это вы!» — дитя напряглась и произнесла по слогам. «Агрессоры!» «Понял?» Монстр отъехал чуть вперед и осмотрел с пригорка окрестности. Убедившись, что засады не предвидится, он вернулся к детям. Те не заметили его отсутствие, продолжая спорить. «Ты думаешь, меня спрашивали, хочу ли я быть дочерью тьмы «Э-э-э...» «Не спрашивали, взяли и сделали!» «Что ты мне тычишь этим?» «Сам небось добровольно в приемыше записался». «Я!» «Ну не я же!» Мальчик ошарашенно дернул головой. «Меня не спрашивали, я маленький еще был. Родители отвели в храм света и оставили. Сказали, что я выкуп за всю семью». «Когда у меня будут дети...» В глазах дитя мелькнула ярость. «Я никого отдавать не буду. Вырастут, сами решат, за кого они». Но мальчик её не слушал. Он морщился, мучительно размышляя о своей судьбе и выборе, сделанном за него. Сеня усмехнулся и снова уехал на разведку. А когда вернулся, застал удивительное зрелище. Дитя утешало приёмыша, размазывавшего слёзы по щекам, и гладило его по голове. «Ты поплачь, легче станет. Ваня говорит, не надо в себе держать». «Я, может, не хочу». — всхлипывал мальчик. — На рыцаре учиться. Каждый день тренировки, вечером ног не чувствуешь, и в мячик никогда не дают играть. Говорят, нельзя, рыцарям не положено. Если норматив не сдаешь, сразу на горох ставят, и всю ночь гимны заставляют петь. А меня... — дитя тоже шмыгнуло носом. Когда зачет не сдала, на цепях подвесили, над огненной ямой. И ужинов на неделю лишили. Дитя и приёмыш обнялись и зарыдали на два голоса. На ночёвку компания устроилась в небольшой рощице. В сумке у монстра нашлась еда на троих, одеяло и спички для костра. Но детям было не до еды. Они сидели рядышком и шептались о чём-то своём. Сеня не вмешивался и не пытался подслушивать. Сунул обоим в руки по тарелке с ужином и оставил в покое. А когда стемнело, уложил детей спать и до утра сидел, глядя на языки огня. На следующий день они проехали всего несколько миль, когда Сеня указал в сторону от дороги и направил туда Сорона. «Сенечка, а мы куда?» «Угук!» Через десять минут путники подъехали к странным руинам. Когда-то здесь стояла высокая арка из белого мрамора. Но годы или чья-то злая воля сломали верхнюю часть, оставив только белоснежные столбы. «Угук!» Приемыш нахмурился, разглядывая развалины. «Я знаю, что это. Древний светлый портал, только сломанный. Угук!» Сеня подошел ближе и щелкнул пальцами. Затрещали молнии, пробегая по мрамору. Остро запахло грозой. Между столбами всколыхнулась радужная пленка. «Портал включился!» «Угук!» Монстр указал на приемыша и кивнул на портал. «Сенечка! А может, не надо его никуда отправлять?» Дитя забеспокоилась и дернуло Сеню за рукав. «Пусть с нами едет!» «Угук!» Монстр покачал головой. «Нельзя!» Мальчик огорченно вздохнул. «Я должен вернуться!» Дитя тьмы порывисто обняла приемыша. «Я все равно с тобой дружить буду, понял?» Мальчик улыбнулся. «И я!» «Угук!» — Сеня поторопил приёмыша, подтолкнув в спину. «Вот!» — мальчик оторвал пуговицу у себя с одеждой и сунул в ладонь девочки. «Если нужна будет помощь, позови меня!» «Я поняла!» Приёмыш махнул рукой, шагнул между мраморными столбами и пропал. До самого вечера дитя пытала Сеню. «Как он смог включить сломанный портал?» «Зачем Сеня отправил мальчика обратно? Почему приемыш узнал монстра? И главное, кто же Сеня такой на самом деле?» Монстр только разводил руками и хитро улыбался. «Ну погоди, Сенечка!» – ворчало дитя. «Спросишь ты у меня что-нибудь, я тебе также буду отвечать!» Сеня в ответ угукал и качал головой. «Ой, Сенечка, смотри, там грабят кого-то!» «Угук?» «Хотя нет, пока только бьют. Грабить будут потом». «Угук?» «Помочь! А кому из них? Разбойникам или гоблину?» «Мне все не нравятся. Разбойники страшные, гоблин жадный». «Вон, смотри, как в своей мешке вцепился и верещит. Это Ваня умеет их воспитывать, а я еще маленькая». Могло показаться, что перевес на стороне бандитов. «Их десять, а гоблин на телеге один» но только на первый взгляд и тому, кто не знает зеленокожих поближе. Гоблин орал как резанный, бегал по телеге и не давал прикоснуться к своему добру. Оружие он его будто не замечал, бросаясь на разбойников. «Не дам, моё Один бандит, промахнувшись мимо гоблина, чуть не ткнул ржавым мечом в мешок. ах рах! Гоблин на бегу вцепился зубами в клинок. Дитя ойкнуло и прикрыла рот ладошкой. Лезвие хрустнуло, будто зеленокожий укусил не сталь, а сахарного сорона. Разбойник отдернул руку, с недоумением разглядывая обломок меча. А гоблин уже был на другой стороне телеги, размахивая руками и отгоняя грабителей. «Мое! Пошли прочь, негодяи!» Сеня и дитя не собирались вмешиваться, но спокойно проехать мимо не дали сами разбойники. Несколько человек бросились на перерез, не желая оставлять лишних свидетелей. «Зря! Ох, зря!» Пока трое бандитов кинулись на Сеню, самый здоровый грабитель попытался схватить Дитя Тьмы. Дёрнул за поводья Сорона, вырвав из рук девочки, протянул к ней руку. а, -а, -а Дитя исчезло из седла, появилось за спиной здоровяка и со всей силой ткнуло вилкой. Эльфийский король голоддон мог бы подробно рассказать, какие ощущения бывают от такой раны, сколько дней приходится обедать стоя и как сложно делать перевязку. Но его рядом не было, и разбойнику пришлось выяснять эти важные детали на собственном опыте. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! стоять! Дтя бегала за бандитом кругами, размахивая двузубым оружием. Я еще не закончила. «Демон! Вернись! Помогите!» Сеня раздала оплеухи своим противникам, и те прилегли отдохнуть. «Угук!» «Не надо, сама справлюсь!» Дитя тьмы ускорилась, пытаясь нагнать здоровяка. Монстр одобрительно угукнул и побежал к телеге развлекаться с остальными разбойниками. Лупить врагов он любил не меньше, чем обедать. Разбойники оставили Гоблина, уже получившего пару раз по голове, и рванули навстречу монстру. Зеленокожий торговец быстро пришел в себя и принялся азартно болеть. «Бей его! Бей! Справа заходи!» Гоблин подпрыгивал, размахивал руками и улюлюкал. «Так его! Мочи! По башке его! По башке!» Сеня с уханьем выдал хук справа и отправил полетать одного из бандитов. «Да! Ты мой герой!» К большому сожалению, Сене, разбойники быстро закончились. Одни лежали без чувств, другие так быстро удрали, что гнаться за ними было бесполезно. «Обожаю! Красавчик!» Дитя с удивлением вглядывалась в хозяина телеги. Только сейчас она поняла, что это гоблинка, одетая по-мужски, коротко стриженная, но без сомнения женского пола. «Какие же вы молодцы! Дайте я вас расцелую!» Сеня, подошедшие к телеге, удивленно угукнул. А гоблинка дотянулась до него и чмокнула в щеку. «Благодарю, замечательные вы мои. Я уж думала все. Убьют и ограбят. Если бы не вы, так и случилось бы. Меня Ахара зовут. А вас? Слушайте, а вы есть хотите? Я просто умираю от голода. Пока от этих гадов отбивалась живот к спине прилип. Отпразднуем. У меня с собой как раз немного съестного». «Да не стойте вы столбом, подходите!» Поначалу дитя отнеслась к гоблинке с недоверием. Но зеленокожая болтушка разительно отличалась от тех гоблинов, что встречались с девочкой раньше. Улыбчивая, смешливая и совершенно нежадная. Она с таким радушием начала кормить Сеню и дитя, будто встретила давно невиденных родственников. «Что такое?» Гоблинша заметила взгляды, которые бросала дитя. «Я тебя чем-то обидела?» «Нет», — дитя смутилась, «просто вы не похожи на других гоблинов». А Хара зашлась смехом так, что чуть не свалилась с телеги. «Ты меня с этими скрягами сравниваешь?» «Ой, не могу!» «Ну, насмешила!» «А что? Вы же тоже зеленая, мешки везете!» Гублинка вытерла слезы и пальцем указала себе на грудь. «Видишь? Угук!» Сеня оторвался от еды и наклонился посмотреть, чего там показывают. «Это значок торговой лиги!» Дитя только сейчас рассмотрела серебряную брошь в виде ладони и весов. «И что?» «Торговая лига ведет дела честно и никогда не обманывает!» «Да?» – девочка скептически наклонила голову. «Так уж и никогда!» «Никогда!» Гублинка спрыгнула с телеги и принялась расхаживать туда-сюда заложив руки за спину. «Триста лет назад Куста Дивникова поспорила со своим мужем, самым что ни на есть гоблином, что можно вести дела честно. Сначала она торговала пирожками, потом взялась за ткани, а уже после основала торговый союз. Мы не принимаем к себе гоблинов мужчин, а ведем дела самостоятельно». «А спор?» — хитро прищурилась дитя. «Спор она выиграла!» «Но...» Гоблинка усмехнулась. «Муж кусты заявил, что вовсе он и не спорил. И вообще, свидетелей не было, и он никому ничего не должен». Куста с ним развелась, выкупила его лавки и открыла в них магазины торговой лиги. «Огук!» Синя одобрительно кивнул и вернулся к бутербродам. «Вы меня спасли!» Гоблинка вытащила из кармана крохотную бронзовую подвеску, открытую ладонь и весы, и протянула дитя. «Держи!» «Зачем?» «Если попадете в беду, покажите этот знак в любой лавке торговой лиги. Мы всегда помогаем друзьям!» «Спасибо!» Дитя нашла в кармашке веревочку, проделав крохотное ушко на подвеске и надела на шею. Пригодится или нет, а ей понравилось украшение. «Угук!» Сеня отряхнул руки от крошек, спрыгнул с телеги и вычурно поклонился гоблинке. Еда кончилась, а значит, пора ехать дальше харара еще раз обняла девочку залезла на телегу и взмахнула вожжами синечка дитя дождалась пока гоблинка скроется из виду и дернула монстра за рукав а с каких это пор ты рисуешь на чужих телегах защитные знаки когда это ты магом успел стать сеня сделал вид что оскорбллен таким предположением возмущенно фыркнул и пошел к своему Сорону. но дитя была точно уверена «Монстр умеет ставить защитные руны не хуже мумия? Интересно, где же он мог этому научиться?»